Глава двадцать восьмая. Леди Тысячи Обличий. Кожа покрылась мурашками, и, поддавшись эмоциям, я легонько ущипнула себя за руку. Хотела убедиться, что мне всё это не снится, и мы действительно пробудили источник и спасли вампиров. Если бы существовали соревнования по недоверчивости и дурным предчувствиям, ты бы заняла первое место и взяла приз зрительских тревог, кровинушка моя. — упрыснул Валентин, заметив мои манёвры. — Выдыхай, самое сложное позади. Осталось проследить, чтобы источник заработал в полную силу. Но с этим я и сам управлюсь. — А мы в это время посекретничаем. — подмигнула мне Алэйна и, поцеловав опешившего супруга, подхватила меня под руку, утягивая в сторону берега. Я на миг растерялась, но, услышав тихий смех Валентины, невольно улыбнулась в ответ. Они с прабабушкой и впрямь были идеальной парой. Оба стихийные, порывистые и непредсказуемые. Даже не пыталась угадать, о чём хочет поговорить Алэйн. Просто наслаждалась моментом. После трагедии, унёсшей жизни родителей, я впервые чувствовала себя частью большой семьи и так боялась спугнуть это счастье. Ой, не волнуйся, Луна Майя. Это счастье не из и никогда не покинет тебя. Даже если сама попросишь оставить тебя в покое, Или решишь спрятаться от нашей любви в дупле туманного древа?» Мелодичный смех Алэйн застал меня врасплох. И от смущения покраснели даже кончики ушей. Я как-то не подумала, что прабабушка тоже окажется телепатом. «Хочешь, и тебя научу читать мысли?» Вкратчиво мурлыкнула Алэйн. «Это сложно, но...» «Хочу», — воскликнула, схватив её за руку. «И готова к любым трудностям. Только...» запнулась, невольно залюбовавшись ее чарующей красотой. «Ответь на один вопрос. Как вышло, что ты такая... такая... какая?» Бабуля кокетливо взмахнула длинными и густыми ресницами. У меня кончики пальцев зачесались от желания прикоснуться к ним и скопировать, чтобы позже примерить похожие образы во всей красе появиться перед Рамоном. «Ты невероятная!» восхищенно выдохнула я. И совершенно не похожа на мышь. А должна В синих глазах вспыхнули озорные искры. Но я вновь смутилась. Нас сальез так называют из-за тусклой серой внешности. Глупости какие, фыркнула прабабушка. Во-первых, луна моя, наша внешность не тусклая. Она подобна чистому холсту, на котором можно написать как невнятную мазню так и истинный шедевр. Все наши шедевры лишь иллюзия, с горечью покачала головой. Мы воруем чужие обличья. Не воруем, а одалживаем, поправила меня Лэйн. Как актеры надевают маски перед выступлением, так и мы примеряем чужие обличья. Но это не значит, что мы лишены собственной красоты. К слову, мы что же может быть очаровательной, добавила прабабушка, легонько щелкнув меня по носу и не в идеальном личике счастье луна моя. В её словах была доля правды, но рассуждать о том, что счастье не в красоте и богатстве намного проще, когда у тебя есть идеальная внешность и круглая сумма в банке. Амира. Алайну молкла, окинув меня задумчивым взглядом. «Каким экипажем переехала твою самооценку? Ты красавица, необычная, нежная, при этом сильная духом». И твой дракон видит это. Благодаря татуировкам пар, перебила ее. Хотела сменить тему, но бабушка неожиданно щелкнула пальцами, и рядом с нами появилась огромная ширма, закрывающая от случайных взглядов. Алэйн призвала зеркало и принялась колдовать над моим нарядом и прической. Черты лица не меняла. Яркости внешности тоже не добавляла, но через минуту мой скромный хвостик превратился в роскошные локоны. Удобное домашнее платье сменилось элегантным вечерним, из нежно-голубого шёлка, украшенного по краям серебристой вышивкой и дополненного мерцающей невесомой накидкой. А в ушах засверкали аккуратные жемчужные серьги. «Вот», — довольно протянул Аллаин, насматривая результат своих стараний. «Хоть сейчас замуж за генерала тебя отдавай». Перед глазами вспыхнули обрывки ночного свидания, и на миг я зажмурилась, наслаждаясь головокружительными воспоминаниями. А когда открыла глаза, не сдержала удивлённого писка. Привычная тусклая кожа Альезы словно светилась изнутри, как дорогой жемчуг. Глаза сверкали, а губы приобрели нежнейший розовый оттенок. А вот и последний ингредиент зелья женской красоты. Улыбнулась Алэйн. Он называется любовь настоящего мужчины. Рядом с истинным любая мышка расцветает и становится краше. Добавила, бережно погладив меня по волосам. А Ринальди тебя, кстати, полюбил именно мышкой. И отнюдь не из-за татуировок. От слов про бабушки в душе заплясали лунные мотыльки, убрав тревоги и сомнения взмахом искрящихся крылышек. «Ты прекрасна уже сейчас», — продолжила Алэйн. Но если тебя это успокоит и придаст уверенности, то старые легенды не лгут. Альезы действительно расцветают от истинной любви. И лишь соединившись душой со своим избранным обретают полную силу. А как это происходит? Я оживилась. В смысле, рассвет силы и... Сама узнаешь. Рассмеялась прабабушка, вновь легонько щелкнув меня по носу. У каждой лунной лилии свой путь и ты должна пройти его». лунные Лили растерянно повторила, наслаждаясь нежностью и красотой этого названия. «Так раньше называли многоликих пояснила Алэйн. «Но я чувствую, тебя тревожит ещё что-то. И это связано с истинностью». Она читала меня как открытую книгу, и, решив не упускать возможность, я скороговоркой выпалила все интересующие вопросы. Почему проклятие поддельной истинности называют проклятием серебряных туманов? Это как-то связано с альезами или туманным древом? И у меня есть вопросы по поводу парности с Рамоном. Когда жрицы венчали нас и увидели татуировки, то один из них сказал, что мы не просто пара, а... Запнулась, переводя дыхание. В общем, он не успел договорить, и с тех пор я пытаюсь понять, о чём шла речь. И когда Валентин впервые увидел знаки пары, тоже сказал, что наша истинность уникальна и... «Тш-ш-ш-ш!» жестом попросив меня остановиться. «Не всё сразу, дорогая. Ваша с Рамоном истинность действительно уникальна и связана печатью вечных звёзд. Это значит, что вы уже были вместе в нескольких перерождениях и провели ритуал вечного единения. Такие пары чувствуют друг друга даже сквозь миры и всегда находят в любом перерождении. От слов про бабушки голова шла кругом. Звучало невероятно, и казалось, такое бывает только в сказках. Но от отчего-то сразу поверила, что услышанная чистая правда. Наша с Рамоном связь действительно сформировалась слишком быстро. Я и оглянуться не успела, как признала его своим истинам и отринула сомнения. Для меня подобное было в диковинку. Я всегда тяжело сходилась с людьми. Почти никому не доверяла, шарахалась от чужих прикосновений. И самое главное, совершенно не планировала влюбляться. Но встреча с генералом изменила всё. Меня затянуло в омут искренних чувств и обжигающей нежности. При этом я не чувствовала себя пленницей истинной связи. Татуировки ни к чему не принуждали, а лишь помогали лучше чувствовать друг друга и заменять эмоциями слова в тех случаях, когда их так сложно подобрать. «Настоящая истинность — дар, а не плен», — рассмеялась Алэйна, вновь прочитав мои мысли. «Хотя это понимаешь не сразу. Каюсь, я тоже долго бегала от Валентина и клялась, что не пойду на поводу каких-то там татуировок, а буду сама решать, кто станет моим избранником». Похоже, вампир не шутил, говоря, что долго вился туманом вокруг этой крепости. «О, ты даже не представляешь, насколько!» Алэйн перешла на заговорщический шёпот. «Зато какое сладкое и приятное оказалась капитуляция!» В сапфировых глазах вспыхнули озорные искры, а я вновь покраснела до кончиков ушей. Эту тему не готова была обсуждать даже с прабабушкой. «Зря, луна моя!» — фыркнула Альеза. «Разумеется, сейчас не место и не время». Но поверь, перед свадьбой тебе самой захочется многое обсудить и спросить совета у опытной женщины». Спорить не стала. В словах Алэйн был резон, но смущение всё равно никуда не делось, и я шустро сменила тему. «Расскажи про этот ритуал и печати вечных звёзд. Их можно увидеть?» Вместо ответа бабушка взяла меня за руку и указала на серебристый символ у самого запястья. Он напоминал звезду с девятью лучами. «То есть Рамон знал?» — опешил, уставившись на загадочный знак. Странно, до этого сотню раз рассматривала татуировки, но никогда не замечала его. «Не факт», — покачала головой Алэйн. «Если ты увидела его только сейчас, скорее всего, после венчания в лазарете его накрыла благословенной печатью. Добавила, указав на серебристый полумесяц, красующийся прямо под заветной звёздочкой. А после оба знака перекрыли узоры проклятия. «Да», — растерянно прошептала я, вновь всматриваясь в татуировку, словно видела её впервые. Наверное, так и было. Сразу после венчания благословенная печать, подаренная жрецами белого дракона, казалась очень объёмной и закрывала большую часть татуировки пары. Но затем уменьшилась, и теперь была чуть крупнее заветной звезды. Что же касается самого ритуала, его могут провести не все истины, а лишь пара, прошедшая все испытания, — продолжила Алэйн. «Такие печати — величайший дар и истинная ценность». «А вы...» Запнулась, покосившись на запястье легендарной родственницы. «Мы с Валентином проводили его», — улыбнулась Алэйн, отодвинув многочисленные браслеты и позволяя полюбоваться на искрящиеся символы татуировки. Ещё до того, как стали богами. Очень хотелось узнать подробности, но совесть напомнила, что нас ждёт Рамон, а с прабабушкой ещё сможем встретиться и поговорить. Разумеется. Подтвердила Альеза. «А пока давай отвечу на последний вопрос. Ты хотела узнать, как проклятие серебряных туманов получило своё название?» Добавила, развеивая ширму и зеркало. «Шикарное платье, моя новая прическа и украшения при этом остались в первозданном виде». «Это подарок», — пояснила Алэйн, заметив, с каким недоумением я осматриваю искрящийся подол. «И возражения не принимаются». Я и не собиралась отказываться. Смущённо пробормотала и, поддавшись эмоциям, порывисто обняла прабабушку, наслаждаясь родным, теплом и пленительным ароматом её духов. Спасибо. Альеза шумно выдохнула, обнимая меня в ответ. И, если бы не спешка, даже не знаю сколько бы мы так простояли. Времени и впрямь в обрез. Вздохнула Алэйн, нехотя отпуская меня. «Сегодня я не смогу переместиться вместе с вами, но утром встретимся снова. Хотела спросить, почему Алэй не сможет сразу уйти с нами, но по взгляду поняла, что это как-то связано с божественной магией, и правду мне никто не расскажет. Не всеми знаниями можно делиться, луна моя. Она виновато улыбнулась. Но про проклятие расскажу. Оно и впрямь связано с вампирами и альезами» началось все больше пяти тысяч лет назад, когда одна многоликая искренне полюбила дракона, а он ее. Но только перед свадьбой дракон повстречал пару. И по закону должен был расторгнуть помолвку с Альезой, продолжила за нее, чувствуя на языке противную горечь. Все же истинность не для всех благо. Дракону не понравилось решение богов. Он скрыл свою татуировку с помощью магии и предпочёл остаться с Альезой. Продолжила Алэйн. Только парность всё равно взяла верх. И через несколько месяцев он пришёл на поклон к паре. Она его не простила и прокляла не только провинившегося, но и всех драконов. «А Альеза?» «И её она пощадила», — ответила Алэйн. Но проклятие всё равно запомнило выбор того дракона поэтому в первую очередь ударила по твоей способности к обороту. Но при здесь туманы? Та ведьма была вампиршей и использовала магию древа. Пояснила прабабушка. Собственно, это и позволило источнику снять проклятие им. Не только с вас. Погоди, встрепенулась. Хочешь сказать что? Проклятие больше не существует. Кивнула Алэйн. Оно началось с магии источника и сегодня вернулось обратно. Навеки. Я не сдержала счастливый писк. Как же хорошо, что больше от этой пакости никто не пострадает. «И нам пора, луна моя», — добавила Алэйн. Проследив за её взглядом, увидела летящего к нам Валентина.